глава 16 теперь все в порядке сказал педу и ури сегодняшний скандал тыды диски ударом не пройдет у нас американцев есть свои способы влиять на исход выборов да но если кто-нибудь решит разобраться что это станет известно что тыды диски всего лишь жертва шутки разве тогда это не снимет с него подозрений нет мой дорогой уре Головы избирателей работают совсем по-другому. Несмотря на все доказательства невиновности, он выставлен на посмешище, и больше никто не будет принимать его всерьез. В этот момент в комнату запыхавшись, который раз вбежал гонец. Тео... Тео Надо ввести правила Каждый, кто хочет меня видеть, должен отдышаться и успокоиться, прежде чем входить. Посетовал Пэдули что стряслось Родерик. Родерик наконец выпалил. «Теодегискель уехал из Флоренции достойнейший Мартинус, никто не знает куда, с ним Велимер и несколько ближайших друзей!» Пдуи немедленно разослал по телеграфу приказ от имени Урии, решающий Теодегискеля звание полковника, точнее его примерного эквивалента в аморфной структуре готского военного командования. Затем сел, погрузился в брачные размышления и стал ждать новостей. Новости пришли следующим утром во время голосования. Правда, ты Гискеля они не касались. Крупные силы византийцев, расквартированные в Сицилии, высадились в Вибо. Педуи сразу сообщил об этом Урии, но требовательно добавил. Несколько часов никому ничего не говори. Дело в шляпе, то есть исход выборов предрешен. Не стоит взвинчивать народ. Однако слухи поползли. Телеграф обслуживают люди. В истории редко бывали случаи, когда группа численностью больше десятка долго сохраняла секрет. Когда объявили об избрании Ури двумя третьими голосов толпы готов стихийно вышли на улицы, требуя похода против завоевателя. Стали известны подробности. Имперская армия под, кова... под командованием Кровавого Ио... Иоанна насчитывала около 50 тысяч солдат. Видимо, Ястиниан, разъярённый письмом Пэдуэ, давно накачивал Сицилию войсками. Пэдуэ и Урия полагали, что не отзывая силы из Далмации и Прованса, они смогут собрать людей не меньше, чем у кровавого Иоанна. Однако дальнейшие известия сломали все их расчёты. Этот способный, жестокий и беспринципный военачальник для отвода глаз направил часть войск вглубь Италии, основными силами ударил по... По Реджо 15-тысячный гарнизон города, изолированного на крайней оконечности итальянского сапога, ради спасения чести сделал несколько вялых попыток отбиться, а затем поспешно сдался. Кровавый Иоанн собрал силы в кулак и начал поход на север. и провожал Урию с тяжелым сердцем. Безусловно, армия, дополнительно вооруженная передвижными катапультами, И усиленное конными лучниками выглядело внушительно и грозно. Но Мартин отдавал себе отчет в том, что новобранцы неопытны, новые структуры командования ненадежны и, скорее всего, не выдержат испытания боем. Когда армия покинула Рим, тревожиться стало бессмысленно. Пэдуи возобновил эксперименты с порохом. Может, нужен другой сорт угля? Для опытов требовалось время которого всегда было мало. Вскоре, как понял Мартин, его не осталось совсем. Судя по идущим сообщениям, Теоди Гискель, благополучно добравшись до войск в Калабрии, отказался признать телеграфный приказ о своем смещении, а для темных неграмотных готов слова такого уверенного в себе оратора, как Теоди Гискель, обладали большей силой, чем сухое короткое распоряжение, поступившее по загадочному телеграфу. Кровавый Иоанн продвигался осторожно. Он едва дошел до Казенцы, когда подоспел Урия. Возможно, все это было заранее согласовано с Теодегискелем, чтобы заманить противника в ловушку. Так или иначе, когда Урия и Кровавый Иоанн схватились, Теодегискель ударил Ури в тыл. Хотя у него было всего 5000 копейщиков, их неожиданная атака сломила дух основной готской армии. Конные лучники, пешие лучники, все бросились в рассыпную. Многие пали от рук византийских керасиров, другие погибли под копытами тяжелых ломбардских лошадей или сдались в плен. Остальным удалось бежать в холмы, где их укрыли сгущающиеся сумерки. Урия сумел собрать часть своего войска и атаковал предателей. По слухам, он собственноручно убил Теда Пэдуи, знавший склонность готов к мифотворчеству, делал скидку на неизбежные преувеличения. Однако, доподлинно было известно, что Теодгискель убит, а Урию, с сгорских репрецов, нанесшего отчаянный удар по центру византийской армии, никто из спасшихся больше не видел. Целый день Пэдуи просидел за столом, уставившись на груду телеграфных посланий а также на большую и изумительно неточную карту Италии. «Может, тебе что-нибудь принести, хозяин?» – участливо спросил Фритарик. Пыду и покачал головой. «Боюсь, как бы наш Мартинус не повредился рассудком!» – тихо произнес Юниан. «Плохо ты же, плохо же ты его знаешь!» – хмыкнул Фритарик. «Он всегда такой, когда вынашивает важные планы!» «Погоди, эти греки жестоко поплатятся!» Подоспели очередные сообщения. «Кровавый Иоанн приближается к солерно Местные жители его приветствуют». Белизарий разбил крупные силы франков. Пэдуэй словно очнулся, поднял голову и задумчиво произнес. «Фридарик, пожалуйста, выйди за дверь на минутку». юниан ты, по-моему, уроженец Салерно» дамы и господин. Признайся, ты из колонов?» э, «Ну, видишь ли, дюжий Юниан вдруг побледнел и съежился. Не бойся, я не возвращу тебя хозяину». «Ну, в общем, да, господин. Когда говорят, что местные жители приветствуют византийцев, не имеют ли при этом в виду в первую очередь крупных итальянских землевладельцев?» «Конечно, мой господин. Колонам и рабам все равно». Один хозяин ничем не лучше другого, поэтому нет смысла браться за оружие и рисковать жизнью. Греки, итальянцы, готы, какая разница? А если раздать колоннам их земельные наделы и предоставить им полную свободу? свободу Будут они за это драться, как думаешь? Ну, Юниан глубоко вздохнул. Думаю, будут. Да, будут, конечно, только прости, блистательный Мартинус, мне трудно усвоить такую дикую идею. И даже на стороне арианских еретиков? По-моему, особого значения это не имеет. В городе могут сколь угодно серьезно относиться к своей ортодоксальности, крестьянам же на это наплевать. Все равно они еще наполовину язычники, а уж землю свою любят больше, чем всех богов вместе взятых. Примерно так я и думал. Удовлетворенно произнес Пэдвей. «Хритарик! Надо срочно отправить по телеграфу несколько сообщений. Во-первых, эдикт, подписанный мною от имени Урии, освобождающий колоннов Ломбардии, Калабрии, Апулии, Компании и Лации. Во-вторых, приказ генералу Велизарию на случай повторного нападения франков оставить в Провансе заслон, а с основными силами неведлен, немедленно выступать на юг». «А, чуть не забыл, вызови ко мне Гудерета и старшего печатника». Когда пришел Гудерет, Пэдуи объяснил ему свои планы. Офицер присвистнул. «О, вот уж отчаянная мера, уважаемый Мартинус. Не уверен, что Королевский Совет ее одобрит. Если всем этим низкородным крестьянам дать свободу, то как потом снова прикрепить их к земле?» «А они как?» – отрезал Пэдуи. Что касается Королевского совета, то он практически в полном составе отбыл сурьей. Все равно, Мартинус, за несколько недель толковых солдат из крестьян не сделать. Поверь, слова старого опытного воина, собственноручно уложившего сотни врагов. Нет, клянусь, тысячи врагов. Знаю, знаю, устало произнес Пэдвий. Итальянцы – никудышные бояки. Нет боевого духа, полагаться можно только на готов. Я не рассчитываю победить Кровавого Иада с помощью зелёных новобранцев, но мы настроим против него народные массы. Продвигаться по вражеской территории не так-то просто. Ты займёшься вооружением и подготовкой резерва. Ранним весенним утром Пдуи с наспех сколоченной армией выступил из Рима. Зрелище было довольно плачевное. На конях сидели престарелые готы, давно отошедшие от дел и юноши с еще не окрепшими голосами. На улице Патрициев, недалеко от лагеря претерианцев, Мартину пришла в голову идея. Он дал команду продолжать марш, а сам направил лошадь наверх, к Эксквилину. Из дома Анция вышла Доротея. «Мартинус!» – скричала она. – Ты опять куда-то уезжаешь? – Увы, да. – Мы не видели тебя целую вечность. Всякий раз ты появляешься лишь на минутку, чтобы проститься перед тем, как вскочить на лошадь и куда-то ускакать. Педуи беспомощно развел руками. Ничего, вот покончу с этой проклятой политикой. Твой высокоочтимый отец дома? Нет, он в библиотеке. Он очень огорчится, что не повидался с тобой. Передай ему привет и наилучшие пожелания. Опять война. Я слышала, кровавый Иоанн разбил наши силы и вторгся в Италию. Да, похоже на то. Ты будешь участвовать в сражении? Возможно. Мартинус, подождите минутку. Доротея скрылась в доме и вышла с маленьким кожаным мешочком на веревочке. Вот, лучшее средство для победы над врагом. А что это такое? Кусочек черепа святого поликарпа. Брови Пэдуэ поползли вверх. Э, ты действительно в него веришь? Безусловно, он обошелся моей матери в такую сумму, что просто обязан быть настоящим. И Доротея собственными руками надела мешочек ему на шею. Предаю, не приходило в голову, что образованная девушка может серьезно относиться к суевериям. В то же время он был тронут. Спасибо, дорогая. Благодарю тебя от всей души. Но есть нечто более ценное для меня. Что же? вот это. Он поцеловал ее в губы и вскочил на лошадь. Дротея застыла с удивленным, однако вовсе не обиженным видом. Педуи решительно направил коня вверх по улице, обернулся, чтобы помахать рукой, и едва не вылетел из седла, когда лошадь резко остановилась, перед появившейся из-за угла повозки. «И Иисус Христос, и Дева Мария!» – истошно закричал возница. «Смотри, куда едешь, а не ворон считай! Святой пётр Святой Павел, Святой Иоанн!» Когда список апостолов был исчерпан, Пэдуи пришел в себя и оглянулся. Улица была пуста. Мартину хотелось верить, что Доротея не видела этого неприятного инцидента, омрачившего столь красивое прощание.